Глава третья. Добрались, мать его. Казалось бы, скорость всего 40, максимум 50 км в час. К тому же поезд постепенно замедлял ход, но прыгать с него все равно оказалось непросто. Подвернуть ногу при таких обстоятельствах довольно легко. И до кучи ситуацию немало усугубляла кромешная тьма. Мы, конечно, подсвечивали себе фонарями, но то такое... Глаз всё равно не успевал зацепиться за ландшафт, и было совершенно непонятно, что ожидает после приземления. Достаточно влететь в небольшую ямку и до свидания, кости. Пацаны справились с задачей на отлично, обошлось без неприятностей. Хан тоже продемонстрировал лёгкую посадку, тягонул свой пост вслед за хозяином. Следом отправились рюкзаки и женская половина. Света неприятно вскрикнула, и два коснулась обочины, заставив меня немало поволноваться. Но в итоге с ней всё оказалось хорошо. Кричала больше от испуга. Девушка, чьё имя я так и не удосужился узнать, довольно лихо ушла в кувырок. А вот с мамашей снова возникли трудности. "Я не буду", упёрлась женщина. "Нет, я не смогу". И я всё трясло от страха. В глазах застыл ужас, как только ей удалось выживать всё это время. Похоже, мужик грав в их семье далеко не последнюю роль. Она лишь пилила ему мозг, считая себя главной. Я тебя упрашивать не буду, сухо произнёс я. Захочешь жить прыгнешь. С этими словами я мознул фонарём по обочине, определяя более или менее пригодное место для прыжка и покинул поезд. Буквально через пару секунд женщина сделала шаг к наружу и мешком полетела в обочину. Её крик тут же разорвал ночную тишину. Похоже, без травм всё же не обошлось. Шум от поезда немного скрыл забывание женщины, но если поблизости бродит хоть один род, вскоре нас ожидают неприятности. Нога сломана, резюмировал Грок, осмотрев женщину. Вы поможете? уставилась на нас девчонка, которая ещё совсем недавно крыла собственную мать последними словами. На, протянул ей небольшой кусок сушёного сердца. Дальше сами разбирайтесь. Всё, уходим. отсвечивая фонарём себе под ноги, мы удалились с места событий. Некоторое время следовали вдоль путей в обратном направлении от поезда. Куда идти, совершенно непонятно. Даже атлас в этом случае вряд ли поможет. Нужна привязка к местности. А как это сделать, когда вокруг сплошной лесной массив? Ну, это ладно, сообразим, лишь бы свободная минута выдалась. Подождите! Раздался громкий крик позади и я едва сдержался, чтобы не пристрелить глупую девчонку. «Я с вами!» «Нет, вали отсюда. Я тебе все сказал еще в поезде». «Но мне некуда идти», — растерянно добавила она и уставилась на меня умоляющим взглядом. «Да мне насрать!» «Вали, я сказал. Или прострелю колено и брошу здесь подыхать». «Иди к своим, дура», — включился в беседу Грог. «Одна ты не выживешь». И в этот момент над лесом эхом пролетел женский визг. Так кричат лишь в одном случае, когда чувствуют прикосновение смерти. Лёшка девушка моментально переобулась и попыталась рвануть к семье, которую с лёгкостью бросила минуту назад. Куда, блядь? Схватил её за руку Грог и мы не сговариваясь побежали в лес. Макс пёр впереди. Для него темнота не была проблемой. В отличие от нас, он всё прекрасно видел. Мы неслись следом, стараясь не выпускать его спину из виду. Его силуэт немало помогал ориентироваться в кромешной тьме, как минимум, определял направление, однако не давал полного понимания того, что творилось под ногами. Первой упала Светка. Я помог ей подняться, но скорость всё же сразу упала. Девушка отбила колено и теперь хромала, каждый раз шипела от боли, когда ступала на больную ногу. Хотя всё равно не жаловалась и всячески старалась вернуться в прежний темп. Затем на землю полетел гром. Но он, в отличие от Светки, сумел сгруппироваться и смягчить падение кувырком. «Все, стоп!» – закончил я спринт по пересеченной местности. «Иначе мы сами раньше убьемся. Драться в любом случае придется, так что занимаем оборону». «А с этой что делать?» – толкнул немного вперед девушку Грок. «Может, как приманку используем?» «Вы что, охренели совсем?» – возмутилась та. «Я не...» Короткий удар в челюсть после моего согласия, которое я выразил коротким кивком, прервал ее речь. Мы быстро связали ей руки за спиной, накинули петлю на шею, другой конец, который обвязали вокруг ствола. После чего рассредоточились по местности и затаились в ожидании выродков. В том, что они обязательно явятся, не было ни малейших сомнений. Это уверенность дополнительно придавал небольшой порез на предплечье, который оставил Грок. Твари чувствуют её на расстоянии в несколько сотен метров, хотя природа этого явления не совсем понятна. На Макса она сейчас никак не влияла. Он успел насытиться еще в поезде. Скромно забился в уголок с недобитком, где и высушил его прямо через рану в горле. Собственно, он нам и подсказал сделать порез, чтобы выродки наверняка вышли к жертве. В такие моменты они теряют осторожность и вполне могут пропустить засаду. На самом деле мы далеко не первые, кто использует данный метод охоты. Здесь скорее вопрос в отношении к приманке, потому как чаще всего она попросту погибает. Роды появились спустя 20 минут. Двигались осторожно, осматривались, прислушивались. Вышли не тупо всем скопом с одной стороны, напротив. У дерева жертвы появились по очереди, двойками с трёх сторон. Сектора мы поделили заранее, а потому ничего непредвиденного не произошло. Бой длился всего мгновение. Макс метнул клинки, и на землю рухнуло сразу два тела. Грок воспользовался трофейным валом, также оставив после себя два трупа лишь мои выстрелы из окарота разорвали ночную тишину но свою задачу выполнили на отлично всё это произошло одновременно уроды даже сообразить ничего не успели грог выскочил из кустов метнулся к девушке и помог освободиться от пут и её моментально прорвало ах ты ублюдок мудак сука она не просто сыпала оскорблениями на голову моего напарника а ещё лупила по груди и лицу да впрочем всюду где доставала «Да выруби ты ее нахуй!» Не выдержала Света, а Грок и без того находился уже на пределе, а потому сразу исполнил просьбу. Девушка вновь обмякла, тот немного подсел и перекинул ее через плечо. «Уходим, нашумели мы здесь», — произнес он и без того очевидное. «Это че, с собой хочешь взять?» «Тогда смысл был вообще ее спасать», — резонно заметил тот. «Ой, все, после разберемся». «Ты опять к железке, что ли?» «А че?» «Вот, смотри». Я развернул атлас на нужной странице. Мы, скорее всего, где-то здесь. Почему? Да просто её нахер. Может, как раз очухается за это время. Не уж-то не лень держать. Гроки внул, я опустил девушку на землю и снова уставился на карту. От Сухинич до Тулы примерно 200 км, ну, плюс-минус. Ехали мы около 3 часов. Но баран кигно. Помнишь, пацаны по сказали, что скоро развилка. Видимо, дежурные должны были прикрывать, пока машинисты стрелки переводят. И вот сюда, смотри. Как раз развилка по ходу следования. Там, конечно, может технического назначения или ещё до каких целей. Похоже на то. То есть мы от Тулы, по крайней мере, совсем недалеко. Именно. Но туда мы не пойдём. Вон километрах в двух на север деревня. Там ночь переждём. Утром будем думать. Лес закончился быстро. Как оказалось, мы его практически насквозь прошли. За ним река, но в виду того, что морозы трещали уже который день, Сейчас она вообще не преграда. Поля тоже преодолели без приключений, после чего выбрались в деревню. На обус к дому ушло не меньше часа, и хорошо, что мы не стали игнорировать этот момент, даже несмотря на общую усталость. Я как раз вошёл в предпоследний по своей улице, проверил комнаты, заглянул в подвал и отправился на задний двор, чтобы проверить сарай и баню. Вот в ней меня и поджидали двое. Однако я был готов к встрече, ведь не просто так, из праздного любопытства шатался по чужим жилищам. Едва я потянул на себя дверь, как из темного нутра на меня бросился один из уродов. Два выстрела в грудь, в упор, быстро его успокоили. Второй попытался свалить через окно, но немного не успел, пуля оказалась быстрее. Быстрый осмотр тел показал, что это совсем новички и, скорее всего, были обращены во время рабства, слишком нищие, Даже одежда больше напоминала лохмотья. Хотя, казалось бы, поищи чуть лучше вокруг, всё же в доступе. Да хоть бы здесь, в шкафах порылись, наверняка удалось бы подобрать что-то более приличное. С другой стороны, может, это мы их спугнули? Ты и стрелял. Прилетел в гарнитуру вопрос от Грога. "Да", коротко ответил я. "-2, новички". В смысле? В прямом. Недавно обращённые. Похоже, что из плена бежали или их прямо тут покусали. выглядят как бомжи, даже оружия нет. Валить отсюда надо. Ах, что я не досидим мы здесь до утра. Ну теперь уже да, тяжело вздохнул я. Ладно, встречаемся у колодца и уходим. Отдохнули, бля. Ага, покой нам только снится. Мы собрались в назначенной точке. Макс уже закончил обход и ожидал нашего появления минут 10. Свет от снова знакомой, чьё имя я наконец-то узнал, Машей. появились вместе с Грогом минуто через две после меня. Уходить будем, быстро сообразил Макс. На выстрелы могут другие пожаловать. Смотри-ка, соображать немного, кивнул в его сторону Грок. После поговорите, охладил их я и склонился над атласом. Смотри, километр в километрах 7 на восток деревня небольшая. Можно попробовать там транспортом разжиться. Ага, или очередным геморроем, усмехнулся напарник. «Судя по всему, два твоих пассажира как раз оттуда пришли». «Может, с севера. На да поселок побольше будет, пожалуй, плечами. Или это вообще город, хрен его поймешь?» «Предлагаю на северо-западе в лесу схорониться. А с утра уже будем разбираться, что к чему». Внес свое предложение Грог. «Здесь оставаться точно нельзя. Мы уже дважды шум подняли, а ночью его даже в Туле слышали. Скоро здесь от уродов не продохнуть будет». «Ладно». «Значит, в лес». Согласился я – Закрыл книгу с картами, убрал её в рюкзак и бросил взгляд на часы. Стрелки показывали всего половину одиннадцатого, а значит, вся ночь впереди. Похоже, и вправду ещё побегаем. Вот интересно. А ушастый что, собирался скинуть нас в городе ночью? Судя по всему, да. Некая месть за позор перед своими людьми. Может, оно и к лучшему, что всё пошло по другому сценарию, ведь в данный момент наше положение гораздо выгоднее. Ночной город не самое лучшее место для прогулок. Однако спокойно покинуть деревню нам тоже не дали. Мы даже до подлеска добраться не успели, когда позади послышался рёв моторов, а вскоре нам в спину ударил свет. Птаиться больше не было никакого смысла. Грок первым припал к прицелу. Два одиночных не принесли никакого результата, и он перевёл флажок в режим очереди. Несколько раз быстро вдавил крючок, и машина преследователей вильнула вправо. после чего с хрустом проломила забор. К сожалению, на этом приключения не закончились, потому как следом из-за поворота выскочили еще два автомобиля. Я впервые пожалел, что рядом нет Фета с его пулеметом. Для него такие цели на раз плюнуть. В лес за нами они, естественно, проехать не смогут, но и фора сойдет на нет, если не исключить транспорт. Так что хочется нам этого или нет, а придется их выбивать. «Макс, уводи баб, мы догоним!» — крикнул я, и вскинул свое оружие вдоль глаз. В отличие от Грога, я пользовался обычным целиком без дополнительной оптики. Я, конечно, мог установить любой дополнительный девайс, да хоть тот же коллиматор или голографический указатель, но мне так нравилось больше. В конце концов, не всегда есть возможность затрофеять ствол с ништяками, а к хорошему быстро привыкаешь. Предохранитель в среднее положение, прицел чуть выше света фар и спуск до упора на длинную очередь. Первыми в магазин я всегда набиваю 3 трассера, чтобы не считать каждый выстрел. Это удобно, несмотря на то, что после приходится долго и усердно вычищать оружие. Зато я всегда знаю, что магазин опустел и пора пристегнуть следующий. Чем я тут же и занялся. Пустой в сумку на боку, новый из разгрузки, и отточенным движением в приёмник. И это всё на ходу, потому как нашу позицию в кустах у обочины я уже спалил. Этот выстрел из грога никто не видел и не слышал, ну разве что кроме меня. Тем временем он тоже опустошил свой магазин, вычеркнул из уравнения третий транспорт, и мы вместе быстро рванули в глубь леса. Буквально через секунду по нашей предыдущей позиции прошлись очередями, вот только нас уже и след простыл. Нет, мы не надеялись таким образом скрыться. Уроды словно псы, довольно точно встают на след. А вот выиграть немного времени и подготовиться к очередной схватке мы вполне в состоянии. Прикрой, бросил напарник, и я, припав на колено, направил ствол в сторону преследователей. Грок тем временем довольно быстро установил растяжку, очень грубо, даже не маскируя её. Но в темноте, ещё и в спешке, это уже детали. Да, зрение выродков позволяет лучше видеть, но не настолько, чтобы рассмотреть ловушку. К тому же, во время преследования на неё и днём можно легко не обратить внимания. Валим, скомандовал он, как только закончил. Я перепрыгнул через струну, чтобы наш след не прерывался в этом месте, и мы снова пустились догонять своих. Свет фонарей нервно скакал перед глазами, но без него было вообще невозможно. Небо затянуто тучами, то вы гляди, повалит снег, от которого мы успели уехать на поезде. Из-за этого ночная тьма оказалась совершенно непроницаемой, не видно даже пальцы на вытянутой руке. Можно, конечно, ПНВ нацепить, но на это сейчас просто нет времени, так как они упакованы в рюкзаки». Ну да. Тут, с нашей стороны, вот только мы не планировали бегать по лесу посреди ночи. А первого раза нам оказалось недостаточно, чтобы мозги как следует заработали. Зарядку пожалели, даже деревню с фонарями обыскивали. Ладно. Сейчас выбери место для засады и займёмся данным вопросом. Позади прогремел взрыв, за которым последовал крик боли, так приятно ласкающий слух. А впереди замелькали фонари. Значит, наших мы почти догнали. Расстояние до преследователей максимум метров 500. И они наверняка прекрасно видят наше направление, а это значит, к своим их вести нельзя. Нужно готовить встречу. Давай туда. Махнул я рукой в сторону небольшого овражка по правую руку, на ходу скидывая рюкзак. Ночник послушно обхватил голову и мира красился в чёрно-зелёные тона. От прямого взгляда нас скрыл природный окоп, по которому мы двинулись навстречу противнику. Нужно перехватить их чуть раньше, пока они не обнаружили наш манёвр, который очень чётко отпечатался в небольшом снегу. Скрываясь за стволами деревьев, мы осторожно поднялись по склону и приготовились к встрече. Злые не заставили себя долго ждать. Появились буквально через пару минут. В отличие от нас, они не бежали, хотя передвигались довольно быстрым шагом. Хан тут же занял боевую стойку и оскалился, однако при этом не издал ни единого звука. Умный пёс Им лишней команды не нужны. А мы тем временем быстро подсчитали количество противника и при помощи жестов распределили сектора всего 7 родов, не так уж и много. Однако все они выглядели вполне серьёзно, у троих даже бронежилеты имелись. Вот только их класс защиты оставлял желать лучшего. Ноги и шея открыты, да и по внешнему виду разве что пистолетную пулю остановить способны. Не факт, разумеется. Могли и плиты заменить, но всё равно Открытых участков более чем достаточно. Я взял на прицел первую тройку, выжидая, когда они поравняются с моей позицией. Расстояние здесь настолько смешное, что можно бить, не используя прицел, всего каких-то 20 метров. И тут, идущий первому рот замер и, словно почуя в нас, повернулся. Мне даже показалось, будто наши взгляды встретились, а значит, нет больше смысла ждать. И я потянул спуск». Короткая очередь выбила облако крови из его головы, а я уже перевёл ствол на следующего. Снова короткая очередь на сея раз незащищённую грудь противнику, и в этот момент прилетела ответка. Мы едва успели соскользнуть вниз, откуда Грок бросил уродам две гранаты. Не сговариваясь, мы рванули под двоих врагов в том направлении, откуда за нами пришли уроды. Вскоре дважды грохнуло, а через секунду нам вслед в ноль затрещали очереди. Гранаты дали небольшую фору. Но за это время мы не преодолели сотни метров, и прежде чем роды открыли панамогонь, мы успели упасть на землю, ориентируясь на взрывы. Овражек небольшой, его глубина вряд ли превышает 2 м. Деревья прекрасно растут на его склонах и на дне, тем самым прикрывая нас от свистящих пуль. И судя по тому, что мы даже не видим автоматных вспышек, ещё и скрывает от прямого взгляда, чем мы незамедлительно и воспользовались. Хан, вперёд. С командой Волгогрок. и пес моментально рванул в атаку. Но не тупо по прямой. Он принялся обходить врага по небольшому кругу, да и мы, в свою очередь, тоже на месте не сидели. Короткими перебежками двинули в сторону на выход из природного окопа, и маневр снова оправдался. Уроды, прикрывая друг друга и не прекращая поливать свинцом пространство перед собой, начали спуск, в то время как мы уже появились на правом фланге. Пара коротких очередей и два трупа слетели вниз по склону, откуда атакующие тут же ударили в новом направлении. Но в этот момент в схватку вступил Хан, наводя панику в стане противника. Не теряя ни секунды, мы с Грогом выскочили на края врага и словно в тире перебили остатки преследователей. «Валим!» — тут же скомандовал я, и мы помчались догонять своих. Хана даже звать дополнительно не пришлось. Как только он закончил со своей жертвой, сам догнал нас и безошибочно встал на след ушедшей вперед группы. Догнали их мы лишь... Спустя полчаса, без ориентиров и компаса, они сильно забрали влево, но это не беда. Главное, преследования больше нет, а с неба повалил густой снег, огромные хлопья, которые вскоре скроют наши следы. Наконец можно выдохнуть. Ну, почти. "Уходим", махнул я, как только мы объединились. Нужно забраться поглубже, отойти от места схватки. Ночевать зимой в лесу без палатки и без необходимого оборудования – то еще удовольствие. Костер тоже не развести, потому как он попросту демаскирует нашу позицию. В итоге до утра так никто глаз и не сомкнул. На сутки без сна пережить еще можно. Даже двое вполне нормально даются. Только на третий мир вокруг становится странным, а мозг периодически отключается на ходу. Но нам до этого еще далеко. Усталость, конечно, дает о себе знать, однако пока все терпимо. Спустя пару часов после рассвета мы, наконец, выбрались к населенному пункту под названием «Ленинский». Еще час ушел на поиск транспорта, и пока Грок пытался завести старенький «Прадик» еще 90-й серии, да к тому же с правым рулем, мы с Максом отправились на поиск топлива. Разговаривать не хотелось. Да и пацан выглядел очень изможденным. «Только позже до меня дошло, в чем дело». Когда я случайно порезал палец об острый край хамута, что удерживал бак грузовика, не знаю у кого как, а я по привычке тоже вставил его в рот, хотя знаю, что так делать не следует, ведь на зубах дерьма больше, чем в заднице. Взгляд Макса, брошенный на меня в этот момент, рассказал всё. Думал я недолго, огалил запястье и протянул его парню. "Можно?" смущаясь поинтересовался он. "Нужно, пей", серьёзным видом ответил я. Да я, если что, свободно до вечера продержусь. Просто ночь-ка выдалась веселой. Ты долго будешь как баба ломаться. Больше слов не требовалось. Макс впился в руку, но при этом я совершенно ничего не почувствовал. Даже спросить хотел, чего ты там возишься. Однако, когда тот оторвался, я отчетливо рассмотрел множество мелких отверстий в районе вен. Они затянулись прямо на глазах, как, впрочем, раны на пальце. А ведь я впервые за все это время смотрел позволил испробовать моей крови. Но насколько я знал, а таких как Макс или Лёха заразиться невозможно. Уроды, что обрушили нашу жизнь, претерпели мутации, не без нашей помощи, конечно, потому их физиология несколько отличалась. Природа лучше знает, как и что делать в отличие от человека. Мы игрались с ней словно слепые котята и думали, будто сравнялись с богом. Вот только нам никогда не видать этой силы. Не доросли мы до нее, и вряд ли вообще сможем. По крайней мере, до тех пор, пока не начнем уважать любую жизнь во всех ее проявлениях. А это уже из разряда фантастики, потому как изначально устроены иначе. На удивление, после укуса у меня даже в мозгах прояснилось, появилась некая бодрость и желание двигаться. Эффект покруче кофеина, и, пожалуй, стоит взять его на вооружение. Пацан, к слову, тоже взбодрился, хотя все еще продолжал смущенно отводить взгляд. Я его понимаю. В таком возрасте не хочется отличаться от сверстников, даже несмотря на то, что его «природа» делает пацана на голову выше остальных. Тем не менее, в обществе это всегда будет восприниматься как уродство. А если учитывать, что мы все это время боремся с подобными ему, так и вообще говорить нечего. Но со временем он поймет, осознает все плюсы и, возможно, даже перестанет стесняться». Грузовик дал нам достаточное количество солярки, мы ещё дважды возвращались к нему. Вначале, чтобы залить бак под пробку, а затем для запаса в дорогу. Владелец этой, скажем так, не совсем простой машины серьёзно увлекался путешествиями, заточена она была под любой жизненный случай, вплоть до того, что придётся ночевать под открытым небом. Видимо, он собирался на ней свалить, но немного не успел, в том числе и заправиться. и она осталась стоять возле подъезда, упакованная в лучших традициях кемпинга. Странно, что на такое чудо до сих пор никто не позарился. Канистры снова привязали на заднюю дверь, загрузились в просторный салон и отправились в путь. Я уселся за руль, так как единственный из всех чувствовал себя бодро. Грок тут же отключился, хотя должен был везти нас в качестве штурмана, а потому я передал «Атлас» Максу, который так же, как и я, оставался единственным не спящим на заднем диване. Снег все так же валил, и за его огромными хлопьями с трудом удавалось рассмотреть дорогу. Ситуацию очень сильно усугубляло то, что дорожное полотно никак не отличалось от обочины, особенно в тех местах, где проходили поля, примерно в один уровень с трассой. От этого скорость я держал черепашью, всего 60 км в час. Частенько приходилось ловить дорогу, можно сказать, на ощупь, то и дело цепляя обочину. Все это жутко напрягало. Но, увы, таковы реалии нового мира. Больше никто не выгоняя технику на уборку снега, даже колеи никакой нет от проехавших часом ранее машин, что позволяет хоть как-то ориентироваться. Расстояние вроде небольшое, особенно в уме современного человека, который привык использовать транспорт, каких-то 180 километров. Но при данных условиях до Рязани мы тащились почти 4 часа. Однако до темноты времени оставалось еще вагон и маленькая тележка, Так что я ни разу не расстроился. Управлять этой машиной было сплошным удовольствием. Бывший владелец очень ревностно следил за ней, такое видно сразу, и даже годовой слой пыли и грязи не смог этого спрятать. Ни что нигде не гремело, не скрипело, всё работало как швейцарские часы. Дизельный двигатель едва поглотил четверть бака, что в свою очередь стало очередным плюсом в пользу Прадика. Расставаться с ним очень не хотелось. А поэтому я решил продолжить путь в заповедник прямо на нём. Насколько я помнил из старой жизни, по проходимости со старой Японкой от компании Toyota мало кто мог посоревноваться. Мы уверенно въехали в лес. Все спали, даже Макс дремал, а меня накрыло ностальгическое настроение. Честно говоря, я ожидал немного иных эмоций, скорее мрачных, связанных со смертью Марины. Но нет. Даже если я и испытывал сейчас некую грусть, всё же она была приятна. Я провёл здесь немало хороших дней, а эта дорога так и вообще была очень хорошо знакома. То ли царящая вокруг атмосфера покоя меня так расслабила, а возможно, навеянное воспоминаниями настроение тому виной. Короче, ощущение опасности я попросту проигнорировал. Вот только что машина уверенно метила снег, как в следующую секунду раздался негромкий хлопок, после чего в руль да и вообще по всему кузову пошла дикая вибрация. Я не первый день за рулём. А потом быстро сообразил, что все это значит. Мы только что потеряли колесо, в смысле, пробили. И вот здесь я совершил огромную ошибку, остановил машину и покинул салон в одиночку. Более тупого поступка просто не придумать. Но ведь сейчас день, интенсивность ультрафиолета хоть и перекрыта тучами, но все еще достаточно, чтобы не позволить уродам разгуливать по поверхности. Никаких видимых угроз я тоже не обнаружил. Опробить колесо в лесу но не очень сложная задача. Случается всякое. Все эти оправдания я успел перебрать в голове, одновременно покрывая себя самыми последними словами. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, пробой в колёсах очень далёк от случайного, но невозможно за раз потерять все четыре. Однако мозг человека никогда не реагирует на опасность мгновенно. Всегда требуется некоторое время на осмысление, и его с лихвой хватило тому, кто выставил здесь шипы. Затылок взорвался болью, в глазах начало темнеть, и я даже пикнуть не успел, как колени подломились, а перед глазами образовалась тьма. Сознание возвращалось очень тяжело. Голова просто раскалывалась, в горло постоянно подкатывала тошнота. Ощущения знакомые, очень похожи на сотрясение мозгов, которых у меня, судя по произошедшему, быть не должно. Я попытался открыть глаза, но быстро отказался от этой идеи, потому как меня едва не вырвало. Сам того не желая, я издал слабый стон. «Очнулся. Он очнулся». На пределе слышимости раздалось чье-то бормотание. «Я сам вижу. Все, без тебя вижу. Их нужно убить. Убить. Нет, нельзя. Просто так нельзя. Настоящий охотник не может убивать просто так». Бормотал один и тот же человек. Это точно. Тембр голоса не менялся. Но, тем не менее, разговор выглядел так, словно общаются двое – Я сделал очередную попытку разлепить веки и посмотреть на того, кто с такой легкостью пленил нас и при этом ведет себя столь неадекватно. Голова закружилась просто невыносимо. Тошнота прыгнула к горлу, и сдержать ее я уже не смог, даже когда вновь закрыл глаза. Хорошо, что я лежал на боку, потому как руки и ноги оказались вязаны. Это я понял сразу, когда попытался встать на четвереньки, дабы облегчить себе работу по опустошению желудка. «Ага». «Я предупреждал, предупреждал тебя. Теперь будешь убирать Блевотину. Убирать будешь?» «Нужно было их убить. Убить их сразу. А теперь будешь убирать!» Тут же затараторил голос. «Заткнись! Заткнись, я тебе сказал! Нельзя нам убивать! Нельзя просто так! Мы охотники! Мы не можем без причины! У нас еще много еды! Очень много! А значит, нельзя! Нельзя пока! Очень рано еще! Нельзя!» Голос то удалялся, то приближался. Из чего я сделал вывод — Что человек бродит туда-сюда и действительно говорит сам с собой. Стоило опорожнить желудок, как мне оттуже полегчало. И хоть подняться на ноги я был ещё не в состоянии, а голова продолжала болеть так, словно её сдавливали огромными тисками, хотя бы смог осмотреться. Обычная хижина. Такое ощущение, что построена из того, что удалось отаскать в лесу. Брёвна пробиты мхом, доски пола грубые, будто их топором тесали, а потолка и вовсе нет как такового. Вместо него голые подстропильные Через которые видны внутренние скаты крыши, и она, похоже, покрыта соломой, которая замешали с глиной. Глиняная же печь в углу. Какие-то травы сушатся на подстрапильных, грубо сколоченный стол, точно такие же скамейки. Вот и вся обстановка. Я повернул голову на звук шагов. Мир при этом слегка отстал, будто мозгу требовалось время, чтобы загрузить новые текстуры, от чего меня снова затошнило. Однако приступ рвоты я сдержал. На меня уставился здоровый мужик, с клокоченой бородой, торчит во все стороны, такие же волосы, едва прикрыты грубо пошитой шапкой из натуральной шкуры. На что-то в его внешности было мне знакомо, а стоило мозгу совсем немного включить логику, всё тут же встало на свои места. "Штык", тихо пробормотал я. "Штык, дружище, это же ты. Он знает нас, знает. Я тебе говорил, их нужно убить. Откуда он знает нас?" Вот скажи мне откуда? Тоже взволновался тот и принялся нервно вышагивать туда-сюда. Я не знаю, я ничего не знаю. Я первый раз его вижу, первый раз. Мы не можем их убить, не можем просто так. У нас много еды, мы не можем. Штег. Это ведь ты, я знаю, уже более уверенно произнёс я, но при этом прикрыл глаза, так слова не отдавались боли в голове. Штег, дружище, это я, Морзе. Он говорит Морзе. Может, говорит, что знает тебя. Он тебя точно знает. Убей их. Убей пока не поздно, продолжал бормотать он, а затем как закричал, что я едва кирпичный завод в штанах не организовал. А отвали от меня! Пошёл на хуй! На хуй я сказал. И наступила тишина. Я напряг слух и попытался понять, что он там делает, но ничего. Словно человек вообще вышел. Пришлось снова рискнуть и открыть глаза, чтобы повторной два не навалить в штаны. Штык склонился надо мной, притом настолько близко, что казалось, он меня обнюхивает. В этот момент испугался не только я. Он тоже отпрыгнул и некоторое время ходил туда-сюда, но на этот раз хотя бы молча. Штык, ты ведь узнал меня, да? А где Ольга? Она что, ушла? Вот сучка. Ты ведь за ней ухаживал. Она тебя бросила. Заткнись. Вместо какого-либо ответа и ожидания, что старый друг меня узнает, Я получил ещё тима пинок по рёбрам, от чего меня сразу скрутило от боли. "Заткнись", я тебе сказал. "Я же сказал тебе, сказал заткнуться. Не смей говорить, не смей. Понял? Мне нельзя убивать. Я охотник, я не могу убить просто так. Нельзя мне, понял? Ты понял? Говори мне, говори. Не молчи на меня". Не успел я отойти от первого удара, как внезапно прилетел второй, и снова наступила тишина. Она длилась некоторое время, а затем я вдруг услышал всхлипы. Боль в ребрах нисколько не улучшила моего самочувствия, однако тошнота отступила. Я снова открыл глаза и осмотрел мрачное помещение в поисках друга. Он обнаружился в углу, сидел, прижав колени к груди и откровенно рыдал. При этом он смотрел мне прямо в глаза, и от этого взгляда у меня вдоль позвоночника побежали неприятные мурашки. Я невольно дернулся, когда он внезапно смахнул слезы рукавом, Рывком поднялся на ноги и вытянул нож. Положение более чем безвыходное. Связан я очень умело сопротивляться бесполезно, а потому я не придумал ничего лучше, как закрыть глаза и приготовиться к смерти.